глава двадцать Кристалл, который мария мясникова держала у моей шеи был напитан магией яда и доза там содержалась приличная знаком я с такой магией с магией трусов отразить сразу весь накопленный в кристалле заряд не выйдет я либо умру либо останусь инвалидом мою нервную систему изувечит в любом случае. Раз мясниковы решили избавиться от меня с помощью такого дорогостоящего артефакта, значит я им действительно сильно мешаю. Что ж, это в каком-то смысле даже хорошо. Я для них далеко не такое пустое место, как был прошлый Белов. И чего же ты в таком случае ждешь, Мария? Спросил я. Убей меня, и дело сделано. Зачем ты мне рассказала о своем плане? Мария молчала. Мы продолжали кружиться под медленную романтическую музыку. Девушка не спешила убирать кристалл от моей шеи, но она явно колебалась. «Я подумала, что мы можем с тобой договориться», — наконец произнесла она. «Я ни с кем, ни о чем не договариваюсь под угрозой смерти», — твердо сказал ей я. «Хочешь поговорить? Хорошо, тогда убери этот дурацкий булыжник от моей шеи». «А если не уберу?» — игриво спросила она. Под ее маской скрывалась буря сомнений. «Что ж, тогда можешь использовать его», — сказал я. «Но учти, мои магические щиты отразят половину запаса этого кристалла в тебя и во всех окружающих людей. Жертв будет немало. Этой дозы хватит, чтобы демона прикончить. Тебя быстро раскроют. Правда, судить тебя никто не будет». Мы оба к тому моменту уже будем мертвы. Ты правда изменился, Белов. Тяжело вздохнула она и убрала кристалл в сумочку. Доволен? Более чем. А теперь рассказывай, откуда взялись сомнения. Хотела бы убить, убила бы без всяких разговоров. Пыталась убедиться, что тебе можно доверять. Опустив глаза, произнесла она. Доверять? Мне? Я усмехнулся. «Мне нельзя доверять. По крайней мере, Мясниковым это делать точно не стоит. Мне больше некому обратиться», — сокрушенно призналась она. Павел совсем спятил. «То, во что он превращает закрытый клуб, это становится не местом собрания элитного общества, а самым настоящим притоном. Игры, построенные на обмане, запретные зелья, шантажи, вымогательства, теперь еще и убийства». «Ваш отец знает о том, что у сыночка крыша поехала?» – спросил я. «Отец и есть причины его поведения», – ответила Мария. «Он с малых лет обучал Павла добиваться власти любыми способами. Но мой брат, он совсем не такой, каким пытается казаться». «Еще более конченный псих?» – предположил я. «Нет. Просто сын влиятельного человека, жаждущего, чтобы его ребенок превзошел его во всем». Но Павел этого сделать не может. «Скажу честно, я плевать хотел, откуда взялись тараканы в башке твоего брата», — сказал я. «Но избавить его от бремени власти я могу». «Что ты имеешь в виду?» — Мария подняла взгляд. В глубине ее фиолетовых глаз можно было утонуть. В них теплился огонек надежды. «Она правда верила, что я могу ей помочь». Что ж, иногда даже надежда таких, как она, мне приходится оправдывать. «Через час мы отберем его закрытый клуб, и ты нам можешь в этом помочь», – сообщил я. «Чем?» – немедля уточнила она. «Новое место расположения клуба и пароль мне уже известны», – сказал я. «А тебя требуется играть свою роль. Сделай вид, что выступаешь на стороне брата. Когда настанет момент, проиграй одному из нас. Все остальное я сделаю сам». «Ты сказал одному из вас?» «Не поняла Мария. Ты действуешь не один?» «Скоро узнаешь. Если сделаешь все, чтобы ослабить Павла, я оставлю тебя своим заместителем в закрытом клубе. Если, конечно, ты не боишься своего отца так же, как его боится Павел». «Нет, я его не боюсь», — твердо сказала Мария. «Я для него давно уже пустое место». «Этим вечером ситуация может измениться. Ну что, по рукам?» Музыка закончилась. Пары начали расходиться к столам с закусками. Мы продолжали стоять, держась друг за друга. Мария нашла поддержку в человеке, которого долгое время считала безродным щенком и теперь не хотела его отпускать. «По рукам», — согласилась она и, сделав шаг назад, растворилась в толпе. «Отлично, значит, час настал». Я поймал на себе взгляд Колокольцевой. Волунов что-то уперто рассказывал ей, но девушка с ревностью наблюдала за мной и Марией. Я кивнул Юлии, дав знак, что мы начинаем операцию. Бродский никак не хотел оставлять даму своего сердца, но я все же убедил его, что пора идти. Только кофтунов дисциплинированно ждал нас снаружи. Его широкие плечи и грудь тяжело вздымались от жажды мести. Гаспар сел на мое плечо, Торжественно взмахнул крылом и сообщил «В библиотеку!» Да уж. Кто бы мог подумать, что вход в элитный клуб теперь скрывается за сотнями полок студенческой библиотеки. А она работала круглосуточно. Поэтому доступ к проходу был всегда. Мастер Тайн тот еще хитрец. Прошил своими иллюзорно-портальными ходами всю академию. Куда ни плюнь, везде его следы. В самом глубоком углу библиотеки стояла крупная мужская фигура и лениво листала книжку. Видимо, для отвлечения внимания. Иначе я не могу объяснить, зачем Голему Вячеславу учебник по античной философии. Да и сам Прихвостень Мясникова вряд ли умеет читать. Что-то совсем не оставил он у меня такого впечатления. Наша бравая команда подошла к Голему. Чего надо?» Грубо спросил Голем, продолжая бесцельно листать страницы. «Да, я скажу пароль», — попросил Бродский. «Нет уж, Николай, не в этот раз», — остановил Бродского я и произнес пароль. «Красный Джокер». «Проходите», — махнул рукой Голем. Между полками открылся проход. Давненько же я тут не был. С долгов в этом клубе началась моя история в этом мире. Пора поставить в ней жирную точку». Мы прошли внутрь и спустились по длинной ступенчатой лестнице в сам клуб. Вот где был настоящий праздник. Осенний бал отдыхает. Бодрая музыка, роскошная выпивка и еда. Дворяне веселились, не стесняясь показать свою истинную натуру. У входа нас тут же увидел сам мастер магии амнезии барон Погребицкий. Глаза щуплого белобрысого паренька в ужасе округлились. П -п Павел! «Тут эти...» — заорал он и убежал в другой конец клуба. Через минуту перед нами предстал сам владелец в сопровождении своей свиты. Павел Мясников, его сестра Мария, Антон Погребицкий и Вячеслав Великаний Хрен. Клянусь орденом, я никогда не запомню, как зовут этого големного мага. «Здравствуй, Паша!» — злобно улыбнулся я. «А вот и мы!» Лицо Павла перекосило от ярости. — Ты что же, идиот! — обрушил он свой гнев на Вячеслава. — Совсем не смотришь, когда сюда впускаешь! — Так это не я, это мой голем! — принялся оправдываться тот. — Толку! Ноль от твоих големов! Махнул рукой Павел. Затем повернулся к сестре и злобно ошибнул ей. — И ты хороша! Почему он еще жив? «Мясников, мы тебя прекрасно слышим, если ты вдруг не понял», сложив руки на груди, произнес я. «Пока все идет по плану. Теперь ход за Марией. Судя по реакции Павла, она нас не сдала». «Паша, нам пока невыгодно от него избавляться», произнесла Мария. «Ты еще сможешь на нем нажиться». «Каким интересным образом?» Павел обратил свой взор на меня. «Внимание, дамы и господа!» Обратился я ко всем посетителям клуба. Музыка затихла. Все присутствующие дворяне перевели все свое внимание на меня. «Эй, это, это же тот парень, который в прошлый раз обыграл Мясникова!» Послышались шепотки в толпе. «Отлично, они меня еще помнят. Это очень хорошо». Я вместе со своей маленькой компанией бросаю вызов Павлу Мясникову и совладельцам закрытого клуба сообщил я и достал из-за пазухи нулевой ключ. «У меня есть доступ к главному логову мастера тайны и алхимической лаборатории по производству первоклассных зелий. У Павла есть ключ от закрытого клуба». Павел напрягся и просунул руку в карман. «Должно быть, хотел убедиться, что шестой ключ все еще у него». «Для расширения своего дела мне нужен этот клуб. Я бросаю тебе, Павел Мясников, вызов. Сыграем». «Четыре на четыре! Моя команда против твоей! Победитель получит все!» Павел раскрыл рот, чтобы запротестовать, но его слова заглушило ликование толпы. Это было частью моего плана – разогреть народ, дать им интригу. Теперь Павел ни за что не сможет отказать мне в этом вызове. В прошлый раз я играл по его правилам, но теперь все будет по-моему». Судя по выражению лица Мясникова, он все равно не хотел соглашаться. Павел был готов пожертвовать своим авторитетом, но не вступать в столкновение с моей группой. Мария вновь прильнула к уху брата и что-то прошептала. Я не слышал, что она говорила, но это было мне и так понятно. «Мы с Жульничаем, как и всегда. Белов проиграет все, что у него есть». В любом случае, чтобы Мария ему не напела, но азарт взял над Павлом верх. Лицо Мясникова перекосило от его коронной хищной улыбки. «Хорошо, Белов!» — кивнул он. «Я согласен!» Толпа вновь взорвалась от торжествующих криков. Молодые аристократы предвкушали будущее представление. «Во что играть будем, Владимир? Снова в магический покер?» — спросил Мясников. «Нет». «Так будет неинтересно. Хватит с меня покера. Доставай остальные игры. У нас с тобой по четыре игрока. Нам нужно четыре игры». Настал важный момент. Когда мы были здесь в прошлый раз, Бродскому удалось тщательно изучить личную комнату Павла. «Теперь мы знаем все игры, что есть у них в наличии. И арсенал у них большой. Павел тщательно отбирал лишь те игры» которых он и его соратники могут сжульничать. «А у нас нет четырех игр», — сообщил Павел. «Придется играть в одно и ту же несколько раз». «Нет-нет-нет», — нет, помотал головой я. «Так ведь неинтересно. Давай поступим следующим образом. Две игры предоставляешь ты, а две — мы. Все согласны?» И вновь толпа нас поддержала. И это происходило вовсе не потому, что им хотелось моей победы. Отнюдь дворяне были бы рады увидеть, как Павел в очередной раз придавливает такого выскочку, как я. Просто мои предложения были куда интереснее. Они здесь для отдыха, для зрелищ. И зрелище мы им дадим. Павел был вынужден согласиться. Мы прошли к столам. Нас со всех сторон обступили толпы зрителей. «Давай обговорим правила», – предложил я. «Наши с тобой соратники сыграют друг против друга. За каждую победу по одному баллу. В конце сыграем мы с тобой. Победитель получит два балла. Чья команда наберет больше, те и забирают все ключи. Идет?» «Идет», – кивнул Павел. На первым игру выбираю я. И еще одно условие. В играх можно пользоваться магией по своему усмотрению». «Пожалуйста», — пожал плечами я, «без проблем». «Погребицкий», — позвал своего прихвостня Павел, — «тащи сюда свою любимую». Барон убежал в соседнюю комнату и вернулся с большим металлическим диском. «Помнишь эту игру, Белов?» — улыбнулся Павел. «Ты нам как-то тысячу рублей на ней проиграл». «Вот уж чего не помню, того не помню». Но благо нам удалось разведать заранее, что есть в арсенале Мясникова, и всей моей команде известно, какой тактике нужно следовать. Погребицкий присел за стол в ожидании игры. — За нашу команду будет играть Колокольцева, — сказал я. — Садись, Юль. Я отодвинул стол и помог ей присесть. Погребицкий глупо захихикал. — Думаешь, меня одолеет женщина? — спросил он. «Ну ты и дурак, Белов! Ты бы лучше помалкивал, Антон!» – предупредил я. «Или хочешь повторить нашу дуэль?» Погребицкий отвел взгляд, видимо, вспомнил, чем закончилось для него наше противостояние. «Это игра на память!» – принялся объяснять колокольцевый Погребицкий. «Этот диск с помощью иллюзий создает сложный магический узор. У нас с тобой три секунды, чтобы запомнить его, а затем восстановить по памяти». Простая детская забава, на которой сотни человек уже потеряли свои деньги. Я – местный чемпион по этой игре. Оно и понятно, – ответила Юля. Ты только в детских играх и можешь побеждать, погребицкий. А Колокольцева за словом в карман не полезет. Все-таки общение со мной сильно ее изменило. Первая игра началась. Диск вспыхнул десятком сияющих ломаных линий. Гребицкий тут же принялся шептать что-то себе под нос. Серебристый туман вылетел из его рук и окутал Колокольцеву. Магия амнезия. Хитро. Беспроигрышная тактика в игре на память. Но только не в этом случае. Иллюзия исчезла, и оба игрока схватились за края диска. Мгновением пальцев они начали восстанавливать каждую свою версию растворившегося в воздухе узора. «Диск должен был сам определить, чья работа точнее». Антон Погревицкий жутко нервничал. Его взгляд бегал из стороны в сторону, как у бешеной собаки. Он ожидал, что Юля забудет даже правила игры, но та старательно создавала узор так, будто магия барона на нее не подействовала. А она и не могла подействовать. Время вышло. Диск вспыхнул и указал зеленым огоньком в сторону колокольцевой. Она создала точную копию, пока Погребицкий возился и попусту тратил время. «Да как же это вообще возможно?» — завопил барон и ударил кулаком по столу. «Ты должна была все забыть!» «Прости, Антон», — сказала девушка, выходя из-за стола. «Но я ничего не забываю». Юля была тем единственным противником, против которого у Погребицкого не было шансов. Магия амнезия против магии памяти. Такой слабак, как он, никогда бы не смог подавить восприятие самой главной зубрилы нашего курса. «Ну надо же, Павел!» — воскликнул я. «Один ноль в нашу пользу! Кажется, теперь наш черед выбирать игру». Павел буравил меня взглядом. Он изо всех сил сдерживался, чтобы не ударить меня магией крови. Я чувствовал знакомый стук барабанов в ушах. «Если в ушах начинает долбить, маг хочет тебя убить», — так говорили в Ордене. «Слушаю ваши предложения», — процедил сквозь зубы Павел. Кофтунов сразу же сделал шаг вперед и, засучив рукава рубашки, уселся за столом. «Армрестлинг», — произнес я, — «выбирай, кто будет бороться с Кофтоновым. Выбор у Мясникова был невелик. Самому Павлу было суждено сойтись со мной. А Мария вряд ли могла бы одолеть Алексея. Великанов! позвал Вячеслав Алексей. Твой черед. вот я и дошутился. У этого полудурка реально фамилия Великанов. Вячеслав Великанов был почти вдвое шире Кофтонова, но Алексей явно был суше и тренированнее. Битва обещала пройти на равных. Руки бойцов сошлись. В воздухе пролетела вибрация боевой магии Кофтунова, и бой начался. Стол скрипел от столкновения двух гигантов. Вячеслав не справлялся. Алексей практически положил его руку на стол за считанные секунды, но у великанова был козырь в рукаве. Из ниоткуда материализовался голем Вячеслава и схватил руку Кофтунова с другой стороны. "Эй!" воскликнул я. "Что он творит, Павел?" Павел улыбнулся. «Мы ведь договаривались, что магию можно использовать любыми способами. Твой боец вовсю использует боевую магию. Почему моему нельзя использовать свое?» Кофтунова окружили еще двое големов. Четверо здоровенных лбов тянули руку Алексея к поражению. Рубашка на его бицепсе треснула из-за раздувшейся от напряжения мышцы. «Павел, у нас не получается!» Растонали голема и сам Вячеслав. «Используй всех!» рявкнул Павел. И Вячеслав призывал еще двух големов. Это уже совсем не походило на армрестлинг. Шестеро массивных мужчин окружили Кофтунова и давили на его руку со всех сторон. Мана Алексея стремительно заканчивалась. «Да они же ему руку сломают!» в ужасе прошептал Бродский. «Павел!» ужас от напряжения, выкрикнул покрасневший Кофтунов. «Пусть я борюсь и не с тобой, но во все. Но во мне кипит ярость. Ты оскорбил не только меня, но и всю нашу команду. Опорочил Олимпиаду и само понятие боевой магии. Тебе и твоим скользким мерзавцам нас не победить». В воздухе вспыхнула последняя волна боевой магии. Кофтунов разом выплеснул весь запас своей энергии. «Никогда не победить!» – зарычал он. Рука Алексея резким рывком прожала ладонь великаного до стола. Големы по инерции улетели через всю комнату и ударились о стены. Стол развалился в щепки под игроками. Но всем уже и так был ясен исход. Кофтунов молча встал и с триумфа поднял над собой посиневшую от напряжения руку. Бродский с Колокольцевой радостно воскликнули, а вслед за ними загудел весь зал. «Ты молодец, дружище!» – Похлопал я Алексея по плечу. «Отдыхай!» Кофтунов, довольный собой, но лишенный всех сил, рухнул на диван около стены. Вячеслав Великанов избивался на полу, держась за свою руку. «Павел!» – хныкал он. «Он мне все пальцы вывихнул!» «Заткнись и уйди из глаз моих!» Рявкнул Мясников, а затем метнулся к Мария. «Сейчас ты будешь играть с Бродским, Мария. Если ты проиграешь, моя следующая игра с Беловым уже не будет иметь никакого смысла». Мясников сорвался на истошные вопли. «Я понял, Павел. Я сделаю все, что смогу», – испуганно прошептала Мария. «Плевать, какой будет следующая игра. Хоть в гляделки играйте», – произнес Мясников. Просто вмажь по этому недоноску всем своим запасам магии обаяния и заставь сдаться. Он не сможет тебе ничего противопоставить. Марии придется выбирать. В очередной раз послушаться своего брата или помочь нам взять третью победу подряд и уделать их в сухую. Но Павел шепотом добавил. «Не сделаешь, как я говорю, Мария, и мы с отцом вышибем тебя из дома». Станешь одной из мерзких простолюдинок.